Глава 40. Уравнение. Риск поделить на страх. Изрядную часть ночи Робби провела размышляя о том, что Ада сказал относительно фотоснимков. «Все это есть на фотографии, если присмотреться». р о б и думала о цельной и большой картине, и ей хотело, чтобы края этой картины наконец-то пришли в фокус. Она думала о небоходце, о воре-форточнике, об ограблениях и, в частности, о мистере Норгаарде и его коллекции по пьемаше. Добравшись на метро до центра города, Руби спустилась в спектр и дошла до кабинета Блэкера. Там она развешивала по стенам фотографии из квартиры н о р г а р д а Не только ее снимки стола, но и те фото, которые сделали полицейские детективы. Когда с созданием виртуальной копии комнаты сценариста было покончено, Руби встала посередине и начала медленно озирать картину еще о подсказке. «Что ты высматриваешь?» — спросил Блэкер. «Не знаю», — ответил а Руби. «Что-то, что я упустила». Она смотрела и смотрела, словно у нее был бесконечный запас времени. Она изучила каждый квадратный дюйм каждого фото, запоминая мебель, драпировки, узор обоев, книги, лампы и ковер — В течение примерно часа ее больше всего интересовал ряд старых фотографий над диваном. Они явно были сделаны много лет назад. Особенно привлекал внимание снимок, на котором были изображены двое мужчин. Один сидел за огромным столом, читая сценарий, второй стоял у него за спиной. Это была, несомненно, постановочная фотография. а Заглавие сценария не попало в фокус, но любой понял бы, что это именно сценарий. Сидящего мужчину, облаченного в костюм с галстуком, Руби узнала, это был продюсер и режиссер Джордж Кацель. Кот, как называл его Фридерик Люц. Кот, поймавший канарейку, был лишь одной строкой в длинном списке успехов Кацеля. Руби была совершенно уверена, что второй мужчина, с т а в в ш и й Кацеля за спиной, был отцом мистера Норгаарда. Норгаард старший, тоже сценарист. Но больше всего её занимал округлый стеклянный предмет на столе Джорджа Кацеля. Это было папье-маше, и в толщу его было заключено одно-единственное жёлтое пёрышко. Руби изучила другие фотографии нашла то же самое папье-маше на другом снимке. Но на этот раз оно украшало рабочий стол Норгаарда-старшего. На этом фото сам мистер Норгаард выглядел намного старше Должно быть, в промежутке между этими двумя снимками Джордж Кацель подарил ему это папье-маше, подумала Руби. Она тщательно изучила фотографии стола, сделанные ею и копами, но ни на одной из них не было стеклянного папье-маше с желтым пером внутри. Конечно, утверждать точно было рано, но Руби не могла отделаться от ощущения, что это и может быть пропавший предмет, похищенный объект номер один. «Ты что-то вычислила?» — спросил Блэкер. «По сути, я думаю, да, но стопроцентной уверенности у меня нет». «Ладно, скажи мне, когда будешь готова», — отозвался он. Его часы зажужжали, и он взглянул на циферблат. «Странно». Руби подняла взгляд. «Что именно?» — поинтересовалась она. Блэкер предъявил ей свои часы. «Сообщение от тебя». Руби вгляделась в послание. Там была какая-то т о р а б а р щ и н а «Это какой-то текст?» — осведомился Блэкер. «Я его не посылала», — объяснила Руби. «Дело в том, что я потеряла свои часы. Думаю, кто-то их нашел». Блэкер только моргнул. «Ну, ладно», — поправила себя Руби. «Я имею в виду...» «Кто-то явно их нашел, но я понятия не имею, кто бы это мог быть». «И где ты потеряла часы?» «Где-то на высоте трехсот футов?» «Звучит, как долгая история», — заметил б л е й к е р «Вроде того», — вздохнула Руби. «Послушай, если я попытаюсь расшифровать, что значит это сообщение...» Она сделала паузу, глядя ему в глаза... «Есть ли шанс, что ты сможешь выиграть для меня немного времени, прежде чем... ну, ты понимаешь?» «Прежде чем сообщить о том, что с твоими часами кто-то играет?» Руби кивнула. «Я дам тебе фору, — согласился Блэкер, — но вряд ли она будет большой». Руби улыбнулась. «Лучшего напарника, чем Блэкер, трудно было пожелать, и в этот момент она понимала, как ей повезло». «А теперь тебе лучше пойти домой», — добавил он, указывая на дверь. «До встречи». Руби была уже почти у лифта, когда Баз позвала ее назад и вручила записку. «Встретимся в Чарльзбургере. Хитч». Руби знала Чарльзбургер. Хороший бургер-кафе с зелеными кожными банкетками и столами из полированного дерева. Это было вполне в духе Хитча. Пройдя в двери, сделанной из стекла и меди, Руби сразу же его увидела. Он сидел за освещенным лампой столом в дальней части зал. «Я получила твою записку», — уведомила Руби. «Ты все еще думаешь о том, чтобы удушить меня?» «Если так, то я, наверное, буду держаться на расстоянии». «У тебя и без того хватает проблем, детка», — отозвался Хитч. «Я думал о том, что ты сказала, что кто-то пытался тебя убить». Возле здания Хаузер Инг? Да. Когда ты висела на том тросе. И что? Это не мог быть тот человек, которого ты преследовала, потому что, по твоим словам, выходило, что трос обрезали с другой стороны. Но это не могло быть случайно. Один из наших людей осмотрел трос, и, судя по всему, его обрезали ножницами для металла. н а это заняло некоторое время. Трос... Стальное и довольно прочное тебе повезло. Но это означает, что тот, кто это сделал, был настроен решительно. Ты хочешь сказать, что кто-то преследовал меня? Я думаю, что кто-то, скорее всего, выслеживал того небоходца, точно так же, как и ты, оказался на той же самой крыше. Не думаю, что с самого начала целью была ты. Кто бы это ни был, он следил за акробатом, а ты просто попалась под руку. «И все же, — произнесла Руби, — вряд ли можно назвать милым и добрым человеком того, кто пытался убить тринадцатилетнего ребенка, который просто находился там по своим делам!» Хитч посмотрел на нее, приподняв бровь, с выражением «Теперь я слышал все». «Я полагаю, именно этого и следовало ожидать, Редфорд. Если кто-то преследует человека и при необходимости намеревается его убить...» «Вряд ли он будет колебаться перед тем, как грохнуть излишне любопытную школьницу». «Скорее всего, так и есть», — согласилась Руби. «Я не в восторге от того, как ты действуешь, однако...» «Детектив из тебя отличный», — продолжил Хитч, сделав глоток кофе. «Поэтому у меня к тебе предложение». «Я слушаю». «Дело в том, что ты вроде как агент». «И не просто агент, а агент спектра». Возможно, еще с т а ж ё р но тем не менее агент. Это значит, что ты должна рассматривать все с точки зрения агента. Не нырять в незнакомом месте, не прыгать, не посмотрев, куда приземлишься, не принимать решения без тщательного обдумывания. Агенты думают о последствиях. Нам приходится, потому что в этом смысл того, что мы делаем. Руби не стала спорить. А ты, Редфорд, действуешь словно какой-нибудь киношный агент. которого придумал сценарист, не знающий реальности, но желающий расписать на много страниц тебя с твоим богатым внутренним миром. Тебе нужно пользоваться мозгом и принять решение. То ли ты школьница, играющая в супергероиню, то ли ты агент секретной организации, б о р ю щ и я с я со злом. Ты видишь разницу? То, что я говорю, вообще доходит до тебя? Редфорд. Ни в кои-то веки у Руби не нашлось остроумного ответа, ей нечем было крыть. В голове не увертелся спутанный клубок вопросов, слишком хаотичный, чтобы понять, какой из этих вопросов следует задать. Послушай, детка, я буду честен с тобой. Никто не в восторге от того, что бесстрашная школьница идет на неразумный риск и может подвергнуть ненужной опасности тех, кому придется ее спасать. «Значит, ты требуешь, чтобы я не рисковала?» «Я имею в виду, что риск есть риск». «То есть маленький риск и большой риск?» — уточнила Руби. «Ну, нет, не в этом дело». «Ты совершенно не поняла смысла сказанного. Я говорю о глупом риске и неглупом «Риски. Просчитанном р и с к и импульсивном риске. Риск, на который тебе приходится идти, потому что нет выбора, и риск, на который пойдет только сумасшедший. Это тебе понятно?» Ну, Руби не сказала ничего. «Так вот, пока что я в и д е л только школьницу, совершающую уйму глупых поступков и забывающую думать головой». «К твоему сведению, Редфорд». Тебя завербовали за твое умение применять мозги, а не за твое раздутое эго. а Руби по-прежнему молчала. «Выйдем на минуту, пожалуй».